Солнце начало заходить, подул прохладный ветерок, указывая на то, что ночь будет холодной. Моя ноша опять храпела, поэтому все оставшееся расстояние я решил пробежать. Мне совсем не нравилось, что этот лес в темноте может стать прибежищем какой-то мерзости, какого-то круга, о котором я ничего не знал, но которое, казалось, было грозой всей этой местности я бежал через все удлиняющиеся тени стараясь не задумываться о погоне засадах и прочих неприятностях пока у меня в голове вообще все не перепуталось все эти думы вселили в меня просто отдаленный страх а потом я услышал за собой мягкое топ топ топ топ я положил носилки на землю вытащил шпагу из ножен и повернулся это были две кошки По внешнему виду они в точности напоминали сиамских, но размерами были с хорошего тигра. У них были ярко-желтые глаза без зрачков. Когда я повернулся, они уселись на задние лапы и уставились на меня, не мигая. Они сидели от меня шагах в тридцати. Затем та, что сидела слева, открыла пасть. Я стоял между ними и носилками, подняв шпагу. Интересно, зарычат? Или замурлыкают, мелькнула мысль в моей голове. Но они просто заговорили. Человек смертный, сказала одна. Но пока еще живой, ответила другая. Голос у нее был такой же, как у первой. Убьем его здесь, сказала первая. А что делать с этим, который охраняет его со шпагой, вид которого мне не по душе? Он смертный. «Подойдите и узнайте», — усмехнулся я. Он тощий и, наверное, старый. Но он все же принес другого от камней до этого места, быстро и не отдыхая. «Давай зайдем с двух сторон». Как только они двинулись, я прыгнул вперед. Правая кошка тут же прыгнула на меня. Шпага расколола ей череп, пройдя до самого позвоночника. Я повернулся выхватывая ее из тела, а в это время вторая кошка проскользнула мимо меня к носилкам. Я рубанул ее с плеча. Лезвие шпаги прошло насквозь через ее тело, перерубая спину и разрубая кошку надвое. Она завизжала, и раздался такой звук, какой издает кусок меди, ерзающий по доске, и загорелась. Другое животное тоже горело но та, которую я разрубил пополам, была еще жива. Голова ее повернулась ко мне, и сверкающие глаза встретились с моими и не опустились. — Я умираю жестокой смертью, — прошипела она. — Я знаю тебя. Ты — открыватель пути. Почему ты убил меня? Пламя охватило ее голову. Я отвернулся, вытер лезвие шпаги от траву и вложил ее в ножны. Потом я поднял носилки, не обращая внимания на сыпавшиеся на меня вопросы, и продолжил свое движение. Внутри меня постепенно росло понимание, что это было за существо и что оно имело в виду. В своих снах я иногда вижу голову кошки, охваченную пламенем, и тогда я просыпаюсь, дрожа и в поту, и ночь кажется мне темнее и полный образов, который я никак не могу распознать. Замок Ганеллона был окружен рвом. К нему вел подъемный мост, который как раз был поднят. На каждом из его четырех углов, где соприкасались высокие стены, стояло по башне. Внутри этих стен многочисленные другие башни возвышались чуть ли не до самого неба, как бы щекоча животики темным облакам, затмевающим редкие звезды и отбрасывающим тени на высокий холм, на котором находился замок. В нескольких башнях горел свет, и ветер донес до меня слабые звуки голосов. Я остановился перед подъемным мостом, опустив свою ношу на землю, сложил ладони у рта и крикнул Э — Эхе-хей! Ганелон! Два путника заплутали в ночи! Я услышал звук, какой издает металл, ударяющийся о камень, и почувствовал, что откуда-то сверху на меня глядят. Я тоже посмотрел наверх, прищурившись, но мои глаза были еще далеко не те, что раньше. — Кто там? — раздался громкий голос. — Раненый Ланс и я! кори из кабры, принесший его сюда. Я подождал, пока он передавал эту информацию другому человеку. Я слышал другие голоса. Мой ответ передавался по цепочке. Приблизительно через пять минут тем же манером пришел ответ. — Встаньте так, чтобы вас было видно. Мы сейчас опустим мост, и вы сможете войти. Послышался скрип дерева. И очень скоро мост ударился об землю с нашей стороны рва. Я опять поднял носилки и пошел по мосту. Вот таким образом я принес сэра Ланселота де Лакка в замок Ганелона, которому доверял как брату, иными словами, не доверял вообще. Вокруг меня раздавались голоса, множество людей, и, посмотрев вокруг, я обнаружил, что окружен со всех сторон вооруженными солдатами. Враждебности они, однако, никакой не проявляли, скорее наоборот, на их лицах можно было прочесть участие. Я вошел в большой двор, освещенный множеством факелов, а вокруг были расставлены спальные матрасы. Пахло потом, дымом, лошадьми и готовящейся пищей. Здесь была расположена на ночлег, укрытая за стенами, целая небольшая армия. Многие подходили ко мне и стояли, глядя на нас и что-то бормоча. Затем ко мне подошли двое военных в полном боевом снаряжении, как перед битвой. Один из них слегка дотронулся до моего плеча. «Пойдемте со мной». Я пошел вперед, а они расположились у меня по бокам. По мере нашего приближения кольцо людей размыкалось. Мост уже скрипел, поднимаясь наверх. Мы направлялись к основным помещениям замка, сложенным из черного камня. Войдя внутрь, мы прошли через большой зал прихожей и вошли в комнату, напоминающую прихожую. Затем мы стали подниматься вверх по лестнице. На лестницу мне жестом указал человек, шедший справа. На втором этаже мы остановились перед тяжелой деревянной дверью. Охранник постучал в нее. «Войдите!» — послышался голос, который, к великому сожалению, показался мне знакомым. Мы вошли. Он сидел за приземистым столом у широкого окна, выходящего во двор. На нем была надета кожаная куртка поверх черной рубашки. Брюки его также были черными. Талия была перепоясана широким поясом, на котором висел кинжал с рукояткой формы копыта. Перед ним на столе лежала короткая шпага. Волосы и борода его были рыжими, но с проседью. Глаза были черными, как эбеновое дерево. Он посмотрел на меня, потом перевел взгляд на двух охранников, которые внесли в комнату носилки, и приказал «положите его на мою постель». И добавил «Родерик, займитесь им» его врач родерик был старичком который как мне показалось не мог причинить своему пациенту особого вреда мне стало как то легче не для того я протащил ланса на такое расстояние чтобы он истек кровью затем гонял он обратился ко мне где вы его нашли в пяти лигах к югу отсюда кто вы такой меня зовут корри он осмотрел меня Слишком пристально, и его губы, похожие на червей, чуть улыбнулись из-под густых усов. Какое участие вы принимаете во всем этом деле? Я не понимаю, о чем вы говорите. Я чуть-чуть согнулся так, чтобы плечи мои выглядели сгорбленными. Говорил я медленно, мягко и слегка заикаясь. Борода у меня была длиннее, чем у него, да к тому же подкрашена забившейся в нее пылью. Мне казалось, что я выгляжу как пожилой человек. Его поведение, когда он меня осматривал, указывало на то, что он таковым меня и считает. Я спрашиваю, почему вы помогли ему? Человек человеку брат и так далее. Вы иностранец? Я кивнул. Ну так что же, я буду рад видеть вас у себя, сколько вы пожелаете остаться. Спасибо. Но, наверное, я завтра уйду. Тогда выпейте сейчас со мной стаканчик вина и расскажите мне о тех обстоятельствах, при которых вы его обнаружили в таком состоянии. Я так и сделал. Ганелон не перебивал меня во время рассказа, но его сверкающие глаза не отрывались от меня ни на секунду. Я всегда считал, что выражение «сверлить взглядом» — не более чем глупое надувательство. Но в эту ночь я немного переменил свои позиции. Он жалил меня своими глазами, как кинжалами. Я подумал, что он что-то знает или о чем-то догадывается, глядя на меня. Затем на меня нахлынула усталость, и я почувствовал, что язык мой заплетается. Нервное напряжение, стакан вина, теплая комната — Все это сказалось таким образом, что внезапно у меня создалось такое впечатление, будто я стою где-то в углу и слушаю сам себя, хотя, как выяснилось, я мог выдержать довольно большие нагрузки в течение короткого времени. Когда же речь зашла о длительном напряжении, испытываемом мною, при этих событиях я заметил, что силы мои иссякли. К тому же я заметил, что у меня дрожат руки. — Простите, — услышал сам себя, — дневные заботы, кажется, утомили меня. — Ну, конечно, я поговорю с вами поподробнее утром, а сейчас идите спать. Я распоряжусь, чтобы вам не мешали. Затем он подозвал одного из стражников и приказал отвезти меня в свою комнату. Я, должно быть, все время спотыкался, потому что ясно помню, что стражник поддерживал меня за локоть. В ту ночь я спал, как убитый. Это был долгий, беспробудный сон. Четырнадцать часов подряд. Когда я утром проснулся, все мое тело ныло и стонало. Я как следует умылся. На высоком столике стояла лохань с водой, мыло и полотенце, которое кто-то предусмотрительно наставил в комнате. У меня было такое чувство, что горло мое забито пылью, а глаза — песком. Я уселся поудобнее и стал раздумывать о себе. Раньше я мог пронести ланса все это расстояние и глазом не моргнув. Раньше я мог биться на грешной земле и на горе Колвер и войти в сам Амбер. Но эти дни прошли. Внезапно я ощутил, какой развалиной должно быть выгляжу со стороны. Я набирал силу и вес слишком медленно. С этим надо было что-то делать. Процесс этот следует ускорить. Неделя-другая жизни на свежем воздухе, физические нагрузки и упражнения должны мне здорово помочь, — решил я. Ганелон ничем не показал, что узнал меня, понял, кто я такой. Ну и прекрасно. Я приму его гостеприимство с этим решением я встал и направился в поисках кухни где умял обильный завтрак на самом деле наступило уже время ленча, но будем называть вещи своими именами у меня было сильное желание закурить, но одновременно я испытывал определенную радость даже скорее злорадство что то пока у меня не было. судьба была за то чтобы я встал на ноги как можно скорее. я вышел во двор и окунулся в яркий день. Долгое время я наблюдал за солдатами, расположенными здесь и проводящими военные учения. На дальнем конце двора расположились лучники, пускающие стрелы в мишень, прикрепленную к мешкам соломы. Я обратил внимание на то, что у них были кольца для больших пальцев рук, и что брались они за лук... В восточной манере они спускали стрелы тремя пальцами, что, в принципе, было более удобным. Это заставило меня немного задуматься об этом отражении. Шпажисты использовали обе стороны и острие оружия, а само холодное оружие было самых разнообразных видов, так же, как и техника его использования. Пока я стоял, наблюдая, один шпажист поднял руку, опустил шпагу, вытер лоб и отступил назад его противник, казалось, вовсе не устал. Это был мой шанс для физических упражнений, которые я сам себе прописал. Я подошел к нему, улыбнулся и представился. — Я Кори из Кабры. Смотрел, как вы фехтуете. Затем я повернулся к большому темноволосому мужчине, который, ухмыляясь, смотрел на своего отдыхающего приятеля. «Не возражаете, если я попрактикуюсь с вами, пока ваш друг отдыхает?» — спросил я. Продолжая ухмыляться, он показал на свой нос и ухо. Я попытался заговорить с ним на несколько других языках, но ничего не вышло. Тогда я просто показал на шпагу, потом на него и себя, пока он не понял, в чем дело. Его противник протянул мне свою шпагу, и по его глазам я понял, что он очень гордится своим оружием я взял шпагу в руку. Она была покороче и значительно тяжелее, чем Грейс Вандер. Так именуется моя шпага, название которой я не упоминал до сих пор. Это сама по себе целая история, и, может быть, я расскажу ее, а, может быть, и нет, прежде чем вы узнаете, что привело меня туда, где я нахожусь сейчас. Но если вы услышите опять это название, вы, по крайней мере, будете знать, о чем идет речь. Я несколько раз взмахнул шпагой, чтобы привыкнуть к ней, снял свой плащ, отшвырнул его в сторону и встал в позицию. Атака последовала незамедлительно. Я парировал и атаковал в свою очередь. Он отбил и сделал прямой выпад. Я отбил, сделал финт и атаковал. Через пять минут я понял, что он был великолепным фехтовальщиком. Но сам я владел этим оружием лучше. Он дважды просил меня прервать поединок и объяснить ему тот прием, который я использовал. Схватывал он на лету. Минут через пятнадцать его улыбка стала еще шире. Я думаю, этого времени ему обычно хватало, чтобы победить любого противника. Через двадцать минут на его лице появилось недоуменное выражение. Я по своему внешнему виду выглядел как человек, который не может так долго сражаться, Но ведь, с другой стороны, какой смертный может знать, что заложено в силах Амбера? Через двадцать пять минут я весь покрылся потом, но продолжал нападать. Мой брат Рэндом иногда выглядит и действует как астматик, как пятнадцатилетний болезненный недоносок, но однажды мы устроили состязание на шпагах и бились в течение двадцати шести часов с лишним, просто чтобы посмотреть, кто сдаст первым. Если вам интересно, то первым был я. У меня было свидание, назначенное на следующий день, и я хотел прибыть на него, по крайней мере, в относительно приличном состоянии. Мы могли бы фехтовать и дальше, хотя для такого представления селенок у меня было пока что маловато. Я знал, что спокойно согну подкову и запросто переиграю человека, с которым дрался. В конце концов, он ведь был всего-навсего человеком. Примерно через полчаса, когда он стал тяжело дышать и шел в атаку значительно медленнее, я понял, что через несколько минут он просто сообразит, что я валяю дурака и поэтому не нападаю сам. Я поднял руку и опустил шпагу совсем как его противник до меня. Он тут же остановился сам, потом подбежал и обнял меня. Я не понял, что он сказал, но его удовольствие от нашего поединка было очевидным. У меня слегка кружилась голова. Но самое неприятное было то, что я чувствовал усталость. Но этого мне было мало. Я обещал себе, что сегодня загоню себя до полусмерти, наемся на ночь до отвала, буду спать, не просыпаясь, затем проснусь и начну все сначала. Так что я пошел туда, где состязались лучники». Через некоторое время я одолжил лук и в своем трехпальцевом стиле выпустил около ста стрел. С попаданиями у меня было не так уж плохо. Затем некоторое время я наблюдал за всадниками, скопьями, щитами и булавами. Я посмотрел также на практику нападения и защиты без оружия. Потом я вошел в круг и боролся с тремя соперниками, один за другим. После этого я понял, что, наконец, устал до изнеможения, и пора отдохнуть. Я уселся на скамейку в тени, с меня ручьями тек пот, и я тяжело дышал. Я подумал о лансе, ганелоне и об ужине. Минут через десять я поднялся и направился к себе в комнату, где опять выкупался. К этому времени я был голоден, как волк, рожденный в пустыне поэтому я отправился в поисках обеда и информации. Но не успел я еще отойти достаточно далеко от двери, как один из стражников, сопровождавших меня вчера вечером, тот самый, который довел меня до комнаты, подошел ко мне и сообщил «Лорд Ганелон просит вас отобедать с ним в его покоях, когда зазвонит колокол». Я поблагодарил его и сказал, что приду. Затем вернулся к себе и растянулся на постели, отдыхая, пока не зазвонил колокол. Тогда я снова вышел из комнаты. Все мое тело начало ломить. К тому же я получил несколько дополнительных синяков и царапин. Я решил, что это только к лучшему, потому что я буду выглядеть еще старше. Я постучал в дверь ганелона. И мальчик впустил меня внутрь, а затем побежал к другому пареньку, который накрывал на стол, стоящий возле камина. На Ганелоне была зеленая рубашка и брюки, зеленые ботинки и пояс. Он сидел на стуле с высокой спинкой. Когда я вошел, он поднялся и подошел ко мне, произнося слова приветствия. — Сэр Корри, мне доложили о ваших подвигах за сегодняшний день. Он крепко сжал мою руку. — Теперь я верю в то, что вы действительно пронесли Ланса на такое расстояние. Должен сказать, что вы куда больше на самом деле мужчина, чем выглядите. Я не хочу вас обидеть, поймите меня правильно. — Я не обидчивый, — усмехнулся я. Он подвел меня к столу, протянул стакан белого вина, который оказалось для меня слишком сладким, затем сказал... Глядя на вас, можно подумать, что справиться с вами можно одной левой. Но вы пронесли Ланса пять лик и убили этих двух мерзких свиней. И он рассказал мне о том надгробии, которое вы сложили из больших камней. — Как себя чувствует Ланс? — прервал я Ганилона. Мне пришлось поставить охрану в его покоях, чтобы он не думал вставать и хорошенько отдохнул. Эта гора мускулов решила встать и пойти на прогулку. Клянусь богом, он останется в постели по меньшей мере неделю. Значит, он чувствует себя лучше? Он кивнул. За его здоровье. За это я выпью с удовольствием. Мы выпили. Помолчав, он произнес. Если бы у меня была армия таких людей, как вы и Ланс, то все могло бы быть по-другому. Что именно? круг и хранители круга. Разве вы не слышали об этом? Ланс что-то упоминал об этом, но это все, что я знаю. Один из мальчиков поджаривал огромный кусище мяса на вертеле на малом огне. Поворачивая вертел, он иногда обливал мясо вином. Когда до меня доходил запах, в моем животе тут же начинало бурчать, и Ганеллон ухмылялся в усы. Другой мальчик вышел из комнаты, чтобы принести из кухни хлеб. Длительное время Ганелон молчал. Он допил вино и налил себе другой бокал. Я все еще прихлебывал первой мелкими глоточками. — Вы когда-нибудь слышали об Авалонии? Неожиданно поинтересовался он. — Да. Давным-давно я слышал стихи от одного проходящего барда. На берегу реки благословенной сидели мы, и, вспоминая Авалон, заплакали. В руках остались сломанные шпаги, щиты развесили мы по деревьям. Разрушены серебряные башни, утоплены в потоках крови замки. Так сколько миль до Авалона! И все, и ни одной разрушенной серебряной башни. Авалон разрушен? Лично я считаю, что этот человек был сумасшедшим. Сам я не знаю никакого Авалона, но его стихи я почему-то запомнил. Ганелон отвернулся от меня и опять замолчал на несколько минут. Когда он заговорил, его голос изменился. Такое место... — Есть. Я жил там много лет тому назад. Я не знал, что Авалон пал. — А как получилось, что вы попали сюда? — Я был изгнан оттуда волшебником, лордом Корвином из Амбера. Он отправил меня сквозь тьму и безумие, чтобы я тут страдал и умер. — О, как я страдал! Я много лет был близок к смерти. Много раз я пытался найти дорогу обратно, но никто не знает ее. Я говорил с волшебниками и даже с одной пленной мразью из круга, прежде чем мы убили эту тварь. Но никто не знает дороги в Авалон. — Как сказал Барт, — ни одной мили и много, — переиначил он мои строки. — Вы не помните имени этого поэта? сожалению, нет. А где находится Кабра, из которой вы сами? — Далеко, к востоку, за морями, очень далеко. Это островное королевство. Есть ли возможность попросить их предоставить нам хоть немного войск? Я могу очень хорошо заплатить. Я покачал головой. Это небольшой остров с небольшим отрядом охраны, который поддерживает порядок. В любом случае, путешествие туда и обратно займет несколько месяцев по суше и по морю. Войска как такового на острове нет, наемников военных там тоже нет, да и к тому же люди там вообще не очень воинственны. Тогда вы сильно отличаетесь от своих соплеменников. И он вновь взглянул на меня. Я отхлебнул вина и проронил. Я был военным инструктором и обучал королевскую стражу. — Стало быть, я могу предложить вам работу здесь, на моей земле, по обучению моих войск. — Я останусь на несколько недель и помогу вам. Ганелон кивнул, чуть раздвинув в мимолетные улыбке сжатые губы, и промолвил. — Мне было печально слышать о том, что чудесного Авалона больше нет. Но если это действительно так, это значит, что тот, кто меня выслал... Тоже, наверное, мертв. Одним глотком он осушил свой бокал до дна. Значит, и у демонов бывают времена, когда они не могут защитить ни себя, ни свое добро, — пробормотал он. Это приятно слышать. Это означает, что у нас есть шанс победить здесь. Прошу прощения. Я решил сам сунуть голову в петлю, чтобы потом... Не было недоразумений. Если вы говорите о Корвине из Амбера, то он не погиб, когда случилось то, о чем мы и с вами говорили. Бокал выпал из его рук и разбился. — Вы знаете Корвина? — воскликнул он. — Нет, я слышал о нем. Несколько лет тому назад я встретил одного из его братьев, человека по имени Брандт. Он рассказал мне о месте под названием Амбер и о битве, в которой Корвин и его брат Блейс повели огромное войско против их брата Эрика, который захватил город. Блейс упал с горы Колвер, а Корвина взяли в плен. А после коронации Эрика Корвину выжгли глаза, а затем кинули его в самое темное подземелье, где он и сидит сейчас, если, конечно, не умер. Во время моего рассказа лицо Ганелона стало белым, как истолченный мел. Все эти имена, которые вы называли Брант, Блейс, Эрик, я слышал. Он говорил об этих людях в те дни, которые уже никогда не вернутся. Скажите, давно ли вы слышали об этом? Около четырех лет тому назад. Он заслужил лучшей доли. После того, что он сделал с вами? Что я могу сказать? У меня было достаточно времени для размышлений, и я не могу заявить, что у него не было причины сделать то, что он сделал. Он был силен, сильнее, чем вы или Ланс, и умен. Он мог быть и веселым. В том случае Эрику надо было убить его, а не так, как он это сделал. Я не люблю его, но и ненависть моя угасла. Этот демон заслуживал лучшего, чем уготовила ему судьба. Второй мальчик возвратился с корзиной хлеба. Тот, кто готовил мясо, снял его с вертела и положил на блюдо посередине стола. «Давайте покушаем», — предложил Ганелон. Он придвинул свой стул к столу. Я не заставил себя долго упрашивать. Во время еды мы почти не разговаривали. Наевшись до отвала так, что больше невозможно было проглотить ни кусочка, и, запив все это графином красного вина, я начал зевать. После третьего зевка Гайналон не выдержал и выругался. — Черт побери, Кори, прекратить! Это заражает! Он сам с трудом удерживался от зевка. — Пойдемте, Коре, подышим свежим воздухом.